Георгий Иванович Чулков Александр Блок Имя Александра Блока я впервые услышал из уст Анны Николаевны Шмидт, особо примечательной и загадочной, чья судьба, как известно, была связана с судьбой Владимира Соловьева. Шмидт Анна Николаевна, 1851-1905. Нижегородская журналистка, автор религиозно-мистических сочинений – считавшая себя воплощением Софии, вечной женственности, души мира, о чем она объявила Владимиру Соловьеву. Встретился я с Анной Николаевной в 1903 году, когда я жил по неволе в Нижнем Новгороде. Я в это время писал с увлечением стихи. И вот однажды, ровно в полночь, ко мне явилась незнакомая старушка и объявила – что намерена прочесть мне сейчас же, в эту ночь, свою рукопись «Третий завет». «Третий завет» произведения мистической литературы был опубликован в 1916 году в издании из рукописи Анны Николаевны Шмидт. Она тут же вытащила из большого сака, вышитого бисером, несколько тетрадей и, между прочим, только что вышедшую тогда мою первую книжку стихов «Кремнистый путь». Эта странная старушка была та самая А. Эн Шмидт, чьи сочинения вместе с письмами к ней Владимира Соловьева были опубликованы в 1916 году, то есть спустя десять лет после ее смерти. Она умерла 7 мая 1905 года. Анна Николаевна раскрыла мою книжку и указала мне на три стихотворения. «О медиума, странный взор», «Я молюсь тебе, как солнцу, как сиянию дня». И, наконец, мое стихотворное приложение «Песни песней». «Это мне дает право требовать от вас внимательного отношения к моему Третьему Завету», сказала она тихо и торжественно. В самом деле, хотя я никогда лично не знал Владимира Соловьева и не имел с ним связи, если только не считать косвенного к нему касания через его брата Михаила Сергеевича Соловьева, который был моим учителем в шестой классической гимназии и всегда относился ко мне благосклонно. Все-таки в душе моей бессознательно преобладала тогда тема софианства, Соловьевская тема с ее ослепительным светом и с ее мучительными противоречиями. Соловьев Михаил Сергеевич, 1862-1903, педагог, переводчик, издатель сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. Софианство – центральное понятие философии Владимира Соловьева, воплощающее идею соборности, всечеловеческое единство, нерасторжимую цельность истины, добра и красоты – постигаемые цельным знанием, которые, в свою очередь, являются синтезом эмпирического, научного, рационального, философского и мистического, религиозно-созерцательного знания. Это сказалось и в моих стихах. Анна Николаевна Шмидт тотчас же почувствовала во мне своего человека и не мудрено, что мы заговорили об Александре Блоке об этом духовном наследнике Соловьёва, успевшим тогда напечатать циклы стихов «В северных цветах и новом пути». Моя книжка вышла в 1903 году и помечена на обложке 1904 годом. Спустя год вышла книжка Александра Блока «Стихи о прекрасной даме». Книжка датирована 1905 годом. Обе книжки «Моя и Блока» Вышли в Москве, а цензуры были пропущены в Нижнем Новгороде. В то время там цензором был Эка Метнер, брат композитора, впоследствии сотрудник «Золотого руна» и «Мусагета». Метнер Эмилий Карлович, 1872-1936, музыкальный критик, журналист, философ, руководитель издательства «Мусагет». Метнер Николай Карлович. 1879-1951, композитор, пианист, писатель. К счастью или не к счастью, моя тогдашняя лирика обратила на себя внимание «Зе Энгипиус». И по ее инициативе Поликсена Сергеевна Соловьева напечатала в «Новом пути» статью обо мне. Соловьева Поликсена Сергеевна, псевдоним «Аллегра» 1867-1924 – поэтесса, сестра Владимира Славьева. Эта статья определила мою судьбу. Получив разрешение на жительство в Петербурге, ныне Ленинграде, я прежде всего пошел к Мерешковским. В том же, девятьсот 1904 году, в их доме я познакомился с А.А. Блоком. При первых встречах моих с Блоком мы, кажется, несколько дичились друг друга. Хотя успели перекинуться символическими словами, софианство сближало нас, но оно же и ставило между нами преграду. Я, причастный к этому внутреннему опыту, страшился его, однако. И этот страх перед соблазном нашел в себе впоследствии выражение в моей статье «Поэзия Владимира Соловьева», на которую отозвался Блок примечательным письмом. Но об этом письме после. В самом раннем сохранившемся у меня письме Блока встречается имя А-Н. Шмидт. Письмо написано пятнадцатого июня тысяча девятьсот четвертого года. В это время Блок жил в Шахматове. Шахматовое имение, приобретенное дедом А. Блока а. н Бекетовым, неподалеку от города Солнечногорска Московской области. Блок многократно бывал в шахматове и написал здесь множество своих произведений. В разные годы в шахматове гостили друзья поэта Андрей Белый, Элис, С. Соловьев и другие. Ныне музей-заповедник А. Блока. Из письма видно, что А. Н. Шмидт приезжала к Блоку в деревню в мае месяца. Встреча ее с поэтом так же провиденциальна, как встреча ее с Владимиром Соловьёвым. Она явилась как бы живым предостережением всем, кто шёл Соловьёвскими путями. «Мы все повторяли Гётовское. Вечная женственность тянет нас к ней. Строка из трагедии. И Эм Гётефауст» дана в переводе Б. Л. Бастрнака. Однако вокруг вечно женственного возникали такие марева, что кружились не только слабые головы, но и головы достаточно сильные. И высшая оказывалась порою бездонную внизу. Старушка Шмидт, поверившая со всею искренностью безумия, что именно она, воплощенная София, И с этой странной вестью, явившейся к Владимиру Соловьёву незадолго до его смерти, это ли не возмездие одинокому мистику, дерзнувшему на свой страх и риск утверждать новый догмат? Я имел случай теперь, в 1922 году, изучить некоторые загадочные автографы Владимира Соловьёва, до сих пор не опубликованные. Смотри публикацию М.В. Михайловой. Статьи Чулкова «Автоматические записи Владимира Соловьева в журнале «Вопросы философии» 1992, номер 8. Эти автографы – особого рода записи поэта-философа, сделанные им автоматически в состоянии транса. Это состояние, как бы медиумическое, было свойственно Соловьеву по временам Темой у Соловьевских записей является все она же – София. Подлинная или мнимая – это другой вопрос. Во всяком случае, характер записи таков, что не приходится сомневаться в демоничности переживаний, сопутствующих духовному опыту поклонника Девы Радужных Ворот. Дева Радужных Ворот – одно из обозначений Софии – мифологемы, положенный Владимиром Соловьевым в основу религиозного учения. Сам Блок верил, что в эту эпоху, то есть до 1905 года, ему был ведом особый, светлый мир, исполненный благодатной красоты и благоухания. На первой книге стихов, переизданной Мусагетом, В 1911 году Блок сделал мне надпись «Георгию Ивановичу Чулкову с любовью с просьбой узнать и эту лучшую часть моей души». Первая книга А. Блока «Стихи о прекрасной даме» 1905 год. И все так думают, что в стихах о прекрасной даме поэт выразил свое заветное и «светлое». И я так думал, не переоценивать того внутреннего опыта, который понудил блока славить таинственную возлюбленную. Теперь признаюсь, у меня возникают большие сомнения об источнике этих очарований. Эти сомнения, кажется, бывали во мне и раньше. Но лишь в последние годы я убедился, что есть такая тайная прелесть, которая ужаснее иногда явного безобразия. В сущности. Если вчитаться в первую книгу Блока, нетрудно в ней найти все мотивы, которые впоследствии нашли себе более полное выражение нечаянной радости и снежной ночи. Нечаянная радость второй сборник стихов. А Блока тысяча девятьсот Снежная ночь, третья книга, А. Блока тысяча девятьсот двенадцатый. Благанчик был уже весь в предчувствиях, и нужен был только срок для его воплощения. Благанчик пьеса, а Блока – шестой год. Еще в 1902 году Блок чувствовал, что в его прекрасной даме великий свет и злая тьма. Об этом у него было точно сказано в стихотворении «Я тварь, дрожащая лучами». Не знаешь ты, какие цели таишь в глубинах рост твоих, какие ангелы слетели, кто у преддверия затих. В тебе таятся в ожидании великий свет и злая тьма, разгадка всякого познания и бред великого ума. Вот это смешение света и тьмы – характернейшая черта всякого декадента. И в этом смысле Блок всегда был декадентом. Но первое впечатление от него как личности было светлое. Блок был красив. Портрет К. А. Сомова, прекрасный сам по себе, как умное истолкование важного, я бы сказал, могильного в Блоке, не передает вовсе иного существенного живого ритма его лица. Имеется в виду известный портрет поэта, написанный Константином Андреевичем Сомовым 1869-1939, в 1907 году был написан портрет. Блок любил сравнивать свои таинственные переживания со звуками скрипок. В Блоке в его лице было что-то певучее, гармоническое и стройное – В нем воистину пела какая-то волшебная скрипка. Кажется, у Блока было внешнее сходство с дедом Бекетовым, но немецкое происхождение отца сказалось в чертах поэта. Бекетов Андрей Николаевич 1825-1902, ученый-ботаник, дед Облока по материнской линии. Но родные находили у блока сходство не с ним, а с другим дедом по отцовской линии Л.А. Блоком. Было что-то германское в его красоте. Его можно было себе представить в обществе Шиллера и Гетте, или, быть может, Навалиса. Шиллер и Аган Фридрих 1759-1805 немецкий поэт, романтик, драматург, теоретик искусства. Навалис. Настоящее имя Георг Филипп Фридрих фон Харденберг тысяча семьсот семьдесят второй тысяча первый поэт раннего немецкого романтизма автор лирического цикла Гимны к ночи тысяча восемьсот год духовных песен и незаконченного романа Генрих фон Офтердинген тысяча восемьсот второй год оказал значительное влияние на французский символизм. Особенно пленительны были жесты Блока, едва заметные, сдержанные, строгие, ритмичные. Он был вежлив, как рыцарь, и всегда со всеми ровен. Он всегда оставался самим собою – в светском салоне, в кружке поэтов или где-нибудь в шантане в обществе эстрадных актрис. Таким Блок выведен в рассказе Чулкова «Парадиз». Но в глазах Блока, таких светлых и как будто красивых, было что-то неживое. Вот это должно быть и поразило Сомова. Поэту как будто сопутствовал ангел или демон смерти. В этом демоне, как и в таинственный возлюбленный поэта, были великий свет и злая тьма. Но демона в начале нашего знакомства с Блоком я не увидел. Я, как и все тогда, был очарован поэтом. После двух-трех встреч в доме Мерешковских и в редакции «Нового пути» мы стали бывать друг у друга. Редакция журнала помещалась тогда в Саперном переулке, и я жил в квартире редакции. А Блок жил в казармах в гвардии гренадерского полка на набережной Большой Нефке, в квартире своего отчима Ф. Ф. Клубицкого-Пиатух. Кублицкий пятух Франц Феликсович, тысяча восемьсот шестьдесят тысяча девятьсот двадцатый, гвардейский офицер, второй муж матери Блока Аа Бекетовой. Здесь, если не ошибаюсь, я познакомился с женой поэта Лд. Блок, урожденная Менделеевой. Блок Любовь Дмитриевна, урождённая Менделеева, 1881-1939. Жена Аблока, актриса, стала прообразом героини повести Чулкова «Слепые», 1911 год. Написала воспоминания о Блоке и были, и не были лицы, о Блоке и обо мне. Последние годы жизни занималась исследованиями в области хореографии. В те дни это был первый год их супружества. Они казались какими-то беглецами от суеты, ревниво хранящими тишину своего терема от иных, несказочных людей. Я тогда еще и не предвидел, какую роль сыграет в моей жизни Блок. Любовь Дмитриевна, жена поэта, говорила мне впоследствии, что она и Александр Александрович смотрели на меня тогда, как на литератора термин не слишком лестный в их устах сблизился я с блоком позднее приблизительно через год за пределами литературы тогда он мне представился в ином свете и он перестал смотреть на меня деловито как на ближайшего сотрудника нового пути Мы нашли общий язык не для всех внятный этот тогдашний эзотеризм теперь едва ли кому понятен Эзотеризм – греческое таинство. Учение о тайнам, понятное только посвященным. Таким тайным для младосимволистов было соловьевство. Впрочем, о нем все равно не расскажешь, как должно. А психологическая обстановка нашей жизни была вот какая. Это было время, когда на Дальнем Востоке решалась судьба нашего державия. Тревожное настроение внутри страны – «Наше военное поражение», убийство 15 июня министра внутренних дел ФК фон Плеве, Плеве Вячеслав Константинович фон 1846-1904, Министр внутренних дел и шеф отдельного корпуса жандармов в 1902-1904 годах, Убитый Сэром Е. Сазоновым. Сентиментальное министерство Князя Святополк Мирского и, наконец, именной высочайший указ о предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка. Это 1904 год, эпоха либеральных банкетов провокаторской деятельности Департамента полиции, канун 9 января. Умер А.П. Чехов, умер Н.К. Михайловский. Сумерки провинциальной общественности исчезли безвозвратно. Страшное пришло на смену скучного. И правительство, и наша либеральная интеллигенция не были готовы к событиям. Почти никто не предвидел будущего и не понимал прошлого. Н.К. Михайловский в одной из своих последних статей с наивной искренностью недоумевал, почему у нас появились декаденты – Там, на Западе, думал он, декаденты пришли закономерно. Это плод старой, утомленной, пережившей себя культуры, а у нас мы ведь еще только начинаем жить. Эта мысль НК Михайловского чрезвычайно типична для нашей полуобразованной интеллигенции. Тысячелетняя русская история как будто не существовала. До Петровская Русь была безвестна. Никто не любопытствовал, кто и как создавал памятники нашего старинного зодчества, никто не подозревал, что уже в XV веке на Руси были художники, которые являются счастливыми соперниками итальянцев раннего возрождения». А императорская Россия привлекала внимание интеллигентов только в той мере, в какой за эти двести лет развивалось у нас бунтарское и революционное движение. Константин Леонтьев, полагавший, что огромная тысячелетняя культура России нашла себе завершение и что ее дальнейшая жизнь подлежит сомнению, вовсе не был понятен большинству. Леонтьев Константин Николаевич, 1831-1891. Философ, прозаик, публицист, литературный критик. Оригинальные философские идеи были развиты им в работе «Византизм и славянство. Племенная политика, как орудие всемирной революции». А между тем пришли декаденты – и фактом своего существования засвидетельствовали, что мы вовсе не новички в истории. Таких декадентов не выдумаешь. Это были подлинные поэты, и они пришли как вестники великого культурного кризиса. Марксисты были тогда терпимее и культурнее народников. На страницах русского богатства нельзя себе представить Федора Сологуба или Динаиды Гиппиус. А марксистский журнал «Жизнь» Печатал года за два до нового пути, новых поэтов, пугавших воображение интеллигентов. В жизни печатались Кабальмонт и Бунин и другие. И марксисты, и декаденты сошлись тогда на невинном желании потировать буржуа. Позднее в эпоху мистического анархизма я помню одну квартиру в районе Загородного проспекта, где собирались большевики ныне здравствующие, из коих многие занимают сейчас передовые посты в нашей республике. Здесь бывал и я, а у меня была тогда репутация декадента из декадентов, ибо я проповедовал тогда перманентную революцию, стараясь оправдать онную мистически. Это дела давно у минувших дней, хотя в сущности это было так недавно – Теперь, однако, все это кажется преданием старины глубокой. А.С. Пушкин, Руслан и Людмила, 1816 год. Дикадентство переплюнулось за пределы литературы. Одним словом, мы встретились с Блоком в те дни, когда торжествовала не органическая, а критическая культура, когда были утрачены связи с коренным и почвенным. Поверхностная оппозиционность и вольнодумство средней интеллигенции не могли удовлетворить ни будущих наших коммунистов, ни тех, кому навязали прозвище декадентов. 20 лет тому назад уже повеяло духом революции. Сонное царство Александра III, несмотря на декорацию пацифизма, всем опостылило. Если бы на его смену пришел какой-нибудь новый великий Петр, Может быть, монархия нашла бы еще в себе силы и волю к жизни, но на престоле сидел несчастный, слепец и упрямец, типичный последний монарх. Он был самый подходящий царь для эпохи ликвидации дворянского землевладения. И вовсе не случайно именно Александр Блок, поэт-декадент, написал по неизданным документам трезвую и беспристрастную книжку «Последние дни императорской власти». «Последние дни императорской власти» – хроникальное повествование, написанное на основе документов о Блоком. В 1917 году Блок был привлечен к работе в Чрезвычайной Следственной комиссии по расследованию действий царских министров и других высших чиновников. Книга опубликована в 1921 году. Но кризис культуры вышел за пределы России. Ставился вопрос вообще о переоценке ценностей. Александр Блок явился к нам на рубеже XIX и XX веков. По крови на три четверти русский и на одну четверть немец. Поэт чувствовал реально свою связь с Западом. Первая глава «Возмездия» дает материал для понимания мыслей Блока о так называемой европейской цивилизации XIX века. В основу этой цивилизации была положена, как известно, идея прогресса. Поэтому уместно вспомнить, что в предисловии к возмездию наш лирик откровенно признается, что концепция его поэмы возникла под давлением все растущей в нем ненависти к различным теориям прогресса. Предисловие было написано в июле девятнадцатого года, а первая глава начата в одиннадцатом году.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 На Нейростения, скука, сплин, век расшибания, лбов по стену экономических доктрин, Конгрессов, банков, федераций, застольных спичей, красных слов, век акций, рент и облигаций, И малодейственных умов, И дарований половинных, Так справедливее пополам, век не салонов, а гостиных, ни рекамье. А просто дам, век буржуазного богатства, растущего незримо зла, под знаком равенства и братства. Здесь зрели темные дела. Рекамье Юлия Аделаида, тысяча семьсот семьдесят седьмой-1849, француженка, светская красавица, хозяйка известного литературного салона. Эта внутренняя характеристика XIX века вполне созвучна характеристике внешней того же века, которая всегда на устах наших марксистов. XX век, еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней тень Люциферова крыла. И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь,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 Неслыханные перемены, например, карты Европы после Всемирной войны, и невиданные мятежи, Октябрьская революция, не заставили себя долго ждать. Поэты предугадывали события. Лирика, как лакмусовая бумажка, тотчас меняет свой цвет, когда еще простым глазом не увидишь пробирки совершившуюся химическую реакцию. В воздухе носился сладостный и смертоносный запах, как будто запах горького миндаля, так чудилось поэту. Эпитет «Предсмертный» стал привычным и внутренне необходимым. О горьком запахе миндаля Аблок писал в стихотворении «Здесь в сумерке, в конце зимы» 1909 и в статье о современном состоянии русского символизма 1910 «Горький миндаль. Название рассказа. Г. Чулкова. 1935 пятый В какой среде жил в это время Блок? 1904 год был весь под знаком Мережковского «Гиппиус». Дом Мурузи на Литейном проспекте был своего рода психологическим магнитом, куда тянулись философствующие лирики и лирические философы дом мурузии играл ту же роль какую впоследствии играла башня вячеслава ивановича иванова с 1895 по 1912 года мерешковские жили в знаменитом доме мурузи литейный проспект двадцать четыре За Завсегдатами их салона были первоначально сотрудники журнала «Мир искусства». Позднее к ним присоединились священники, философы, молодые поэты-символисты. Новейшее поколение того времени искало и находило в Мережковском связь с ушедшим поколением. Каждый из нас, встретив Мережковского в летнем саду, на утренней ежедневной прогулке – Думал, глядя на его маленькую фигурку, узенькие плечи и неровную походку, что этот человек связан какими-то незримыми нитями с Владимиром Соловьевым, значит, и с Достоевским, и далее с Гоголем и Пушкиным. Летний сад – парк в центральной части Санкт-Петербурга на острове, образованном реками Фонтанка-Мойка-Лебяжьим каналом памятник садово-паркового искусства первой iii XVIII века, заложен в 1704 году по повелению и первоначальному плану Петра I при его летней резиденции. Пусть Соловьев относился к Мережковскому недружелюбно, но у них, однако, была общая тема, казавшаяся нам пророческой и гениальной. Блок так это чувствовал. Правда, он то и дело уходил от Мережковских, но потом опять неизбежно к ним тянулся. Впрочем, тогда все символисты и декаденты изнемогали в любви в Все, как символисты, хотели соединяться, и все, как декаденты, бежали друг от друга, страшась будто бы соблазна, требуя друг от друга во имя, этим знанием имени, однако не обладая. В доме Мерешковских был особого рода дух, я бы сказал, сектантский, хотя они, конечно, всегда это отрицали и, вероятно, отрицают и теперь. Но такова судьба всех религиозных мечтателей, утративших связь с духовной метрополией. Иногда казалось, что Мережковский рубит с плеча, но когда он, бывало, улечит какую-нибудь модную литературную особу в тупеньком мещанстве – и крикнет, растягивая своеобразно гласные. «Ведь это пошлость!» Невольно хотелось пожать ему руку. Как бы ни относиться к Мережковскому, но отрицать едва ли возможно ценность его книг о Достоевском и Толстом, и особенно о Гоголе. Речь идет об исследованиях Д.С. Мережковского «Толстой и Достоевский», том первый и второй. СПБ, 1001-1002, «Гоголь и чёрт», 1906. А в то время эти книги были приняты символистами и в том числе Блоком, как события. Мережковский с большим основанием мог бы сказать, как сказал про себя В.В. Розанов, «Пусть я не талантлив, тема-то моя гениальна». Розанов Василий Васильевич – 1856 1919. Писатель, публицист, религиозный мыслитель, изречение Розанова, пусть я не талантлив, тем это моя гениальна» было известно в нескольких вариантах, вероятно, в устной передаче. В его произведениях оно не обнаружено. К историческому христианству предъявлены были огромные неоплаченные векселя. Мережковский закричал, завопил, пожалуй, даже визгливо и нескладно, но с совершенную искренностью о правах натуры и культуры, о том, что ведь должна же история иметь какой-то смысл, если она тянется после Голгофы две тысячи лет. Холодный, но честный пафос Мережковского и тонкая, остроумная диалектика «Зе Гиппиус» гипнотически действовали на некоторых тогда еще молодых, а ныне уже вполне сложившихся людей. Иные из них покинули наш бренный мир. Кружок Мережковских, где бывал и блок постоянно, состоял из людей двух поколений. Старшее было представлено В.В. Розановым, Н.М. Минским, П.С. Соловьевой и другими. Минский Николай Максимович настоящая фамилия Виленкин 1855 1937 поэт, автор работ по философии, религии, общественным вопросам, самые известные из них при свете совести, мысли и мечты о смысле жизни 1890 -й. и религия будущего, философские разговоры 1905. -й в которых разрабатывалась теория мионизма. Младшая А.В. Карташов Антон Владимирович, 1875-1960-й, религиозный мыслитель, историк церкви, доцент Петербургской духовной академии, преподавал на высших женских курсах. С 1909 года председатель религиозно-философского общества в Петербурге в правительстве А.Ф. ф керенского занимал пост обер прокурора синода А.М. смирновым смирнов александр александрович 1883-1962. поэт историк зарубежных литератур переводчик б а пестовским Пистовский владимир алексеевич псевдоним пяст 1886 восемьсот 1940. Поэт, переводчик, стиховед, мемуарист о событиях литературной жизни начала XX века рассказал в мемуарах «Встречи» 1930 год и многие другие. Не все в равной мере находились под влиянием Зинаиды Николаевны Гиппиус и Дмитрия Сергеевича, но почти все были в них немного влюблены полулёжа на мягком диване и, покуривая изящно тоненькую душистую папироску, Зе Энгипиус чаровала своих юных друзей философическими и психологическими парадоксами, маняя их воображение загадками и намеками. Несмотря на соблазнительность салонного стиля, в этих беседах была значительность и глубина, И нет ничего удивительного, что Блок был в сетях Мережковских. Ускользал из этих сетей и вновь в них попадал. Как же Мережковские относились к Блоку? В последнем декабрьском номере «Нового пути» за 1904 год появилась статья о книге поэта, подписанная буквою «Х». Статья принадлежала «Зе Энгипиус». Она, кажется, выражает довольно точно отношение к блоку обитателей дома Музури. Автор стихов о прекрасной даме, сказано было в статье, «Еще слишком туманен, он безверен. Самая мистическая неопределенность его недостаточно определена. Но там, где в стихах его есть уклон к чистой эстетике и чистой мистике, стихи не художественны, неудачны» от них веет смертью. Страшно, что те именно мертвее, в которых автор самостоятельнее. Вся первая часть, посвященная сплошь прекрасной даме, гораздо лучше остальных частей. А в ней чувствуется, несомненное, если не подражание Владимиру Соловьеву, не его влияние, то все же тень Владимира Соловьева. «Стихи без дамы» Часто слабый, легкий бред, точно прозрачный кошмар, даже не страшный и не очень неприятный, а просто едва существующий. Та непонятность, которую и не хочется понимать. Несправедливо было бы понять этот отзыв, как простое брюзжание отцов на детей. В нем была действительно честная требовательность, справедливое желание подчинять неопределенность какому-то высшему смыслу. И все же Мерешковские влюбились в Блока и каждый раз страдали от его измен. В салоне Мережковских беседы велись на темы церковь и культура, язычество и христианство, и религия и общественность. Тема политики в точном смысле стала занимать Мережковских значительно позднее, когда у них завязались противоестественные отношения с социалистами и революционерами. Тогда Мережковские до этого еще не дошли. Центром внимания в доме Мережковских нередко был В.В. Розанов, впоследствии ими изгнанный из религиозно-философского общества за политические убеждения и юдофобства. В религиозно-философское общество было преобразовано В 1907 году религиозно-философское собрание, открывшееся в Петербурге в тысяча девятьсот году по инициативе Д. С. Мережковского, В. С. Миролюбина, А. Н. Бенуа, В. В. Розанова, В. А. Тернавцева. Председателем был ректор Духовной Академии, епископ Сергей. Главным принципом проведения собраний стали условия совершенной терпимости, возможность высказать любые суждения, независимо от их религиозного и философского содержания. Цель – возрождение интеллигенции, претерпевающей нравственный кризис на почве истинного христианства. Отчеты публиковались в журнале «Новый путь». В то время Мерешковский, провозгласивший Розанова гением, увивался вокруг него, восхищаясь каждым его парадоксом. Я помню в тот вечер, когда я в первый раз увидела Мерешковских Розанова, этот лукавый мистик поразил меня своей откровенностью. В ответ на вопрос Мережковского «Кто же, по-вашему, был Христос?» разанов тряся коленкой и пуская слюну, просюсюкал. Что же, сами догадайтесь, от него ведь пошли все скорби и печали, значит, дух тьмы. Юные поэты, окружавшие Зе Энгипиус как пожи королеву, говорили тихо, многозначительно, все чаяли новых откровений и верили, что наступила эпоха Третьего Завета. Блок среди них был свой и чужой, вечно ускользающий. Тут же бывал В. А. Тернавцев, тогда еще не писатель, однако влияющий весьма на мировоззрение Мережковских. Тернавцев Валентин Александрович 1866-1940, писатель богослов, деятель религиозно-философского общества в Петербурге, с тысяча девятьсот седьмого года, чиновник особых поручений, при оберпрокуроре Синода. Впрочем, впоследствии Мережковские от него отреклись, как отреклись от своего ближайшего друга Розанова. Был в это время, я говорю про 1904 год, еще один дом, который посещал нередко АА-блок. Это дом Федора Кузьмича Тетерникова, Федора Сологуба. Федор Кузьмич жил на Васильевском острове в доме городского училища где и служил в качестве инспектора. Собрания у салагуба были иного характера. Преобладали не нового откровения, а поэзия по преимуществу. Все было с внешней стороны, по-провинциальному, чопорно, но поэты понимали, что за этим условным бытом и за маскою инспектора городского училища таится великий чародей утонченной поэзии но близилась другая эпоха декаденские синакли Синакль в первоначальном значении зала, где проходила тайная вечеря здесь собрание людей объединенных общими интересами и тайные общины под напором внешних событий должны были утратить свой замкнутый конспиративный характер Мережковские первые возжаждали общественности. Однако новые люди, приглашенные в редакцию «Нового пути», прожили мирно всего лишь три месяца. После редакционного кризиса журнал прекратил свое существование. На развалинах «Нового пути», как я рассказывал, возникли вопросы жизни. Этот пятый год ознаменовался для меня сближением с Блоком. Но в этот же год у меня с ним был спор о Владимире Соловьеве. Поводом была моя статья «Поэзия Владимира Соловьёва». Печатные возражения на эту статью С. М. Соловьёва и С. Н. Булгакова имели свои основания. Возражения Блока были другого порядка. Ему в сущности не было надобности спорить со мной в этом пункте, но он все таки спорил и, как мне казалось тогда, ломился в открытую дверь». Блок спорил не со мною, а с самим собою. Он боялся тех выводов, на которые я решался, исходя из тех же представлений о Соловьёве, как и он. Драма моих отношений с Блоком заключалась в том, что я всегда старался обострить темы, нас волновавшие, поставить точку над «и», а он предпочитал уклоняться от выводов и обобщений. Это с его стороны не было просто робостью. Он был насквозь лиричен, и из лирики нет исхода. Блок был в заколдованном кругу, а я спешил пройти все эти этапы тогдашних мыслей и переживаний, интуитивно чувствуя, что лучше все это романтическое зелье выпить до дна и, может быть, впредь не искать жадно опасной чаши. Блок медлил ее выпить, боясь похмелья. Как поэт, пожалуй, он был прав, Если в самом деле слова поэта – суть уже его дела, слова, сказанные Пушкиным в разговоре с Гоголем, Блок исполнял свой подвиг до конца. Таково должно быть было его предназначение. Но и я не сожалею о том, что поторопился тогда броситься навстречу опасности. Лично и биографически я был за это жестоко наказан. Но зато я преодолел, в конце концов, и последний соблазн, так называемый «мистический анархизм», сначала принятый блоком, а потом им отвергнутый, увы, только на словах. Жизненно, реально он так и остался мистиком-анархистом до конца своих дней, в чем я убедился из беседы с ним в Москве незадолго до его кончины». Историческую декорацию 1905 года легко себе представить, но мы, участники тогдашней трагедии, переживали события с такой острой напряженностью, какую едва ли можно сейчас выразить точными и убедительными словами. И когда в страшную ночь с 8 на 9 января В редакции Сына Отечества Микотин предложил немедленно захватить типографии для выпуска газет Явочным порядком без цензуры. Все мы почувствовали, что началась революция. Микотин Венедикт Александрович, тысяча восемьсот шестьдесят седьмой тысяча девятьсот седьмой. Историк и публицист после тысяча девятьсот семнадцатого года в эмиграции. Блок принял революцию, но как? Он принял ее не в положительных ее чаяниях, а в ее разрушительной стихии, прежде всего из ненависти к буржуазии. Я не могу не напомнить одного стихотворения поэта, которое почему-то нечасто вспоминают. «Сытые, они давно меня томили»,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 Так негодует все, что сыто, Тоскует сытость важных чрев, Ведь опрокинута корыта Встревоженных прогнивших лев. Теперь им выпал скудный жребий, Их дом стоит неосвещен, И жгут им слух мольбы о хлебе И красный смех чужих знамен. Пусть доживут свой век привычно, Нам жаль их сытость разрушать. Лишь чистым детям неприлично их старой скуки подражать. В эту эпоху, однако, я был ближе к революции, чем Блок. Правда, я никогда не был в партии, дорожа вольностью лирика и скитальца. Но связь моя с революцией была реальна еще со студенческой скамьи. А Блок в университете так был равнодушен к общественности, что по рассеянности как-то даже скомпрометировал себя в глазах товарищей во время студенческого движения. Мне кажется, что именно на мою долю выпало научить Блока слушать музыку революции. Слова Блока из его статьи «Интеллигенция и революция. 1918 год». Правда, впоследствии мы стали различать разные мотивы в этой музыке. И иногда расходились в их оценках. Впрочем, наше отношение к революции не всегда могло удовлетворять трезвых политиков. Я помню наше скитальчество с Блоком в Белые Петербургские ночи и долгие беседы где-нибудь на скамейке островов. Возможно, имеется в виду один из островов – Васильевский, Петроградский, Каменный, Елагин – В этих беседах преобладали не экономика, статистика, не то, что называется реальной политикой, а совсем другие понятия и категории, выходящие за пределы так называемой действительности. Чудились иные голоса, пела сама стихия, иные лица казались масками, а за Маревом внешней жизни меречилось иное, таинственное лицо. Вот в эти дни слагалась у меня в душе та, по слову Вячеслава Иванова, «Адигетика», которую я назвал «мистическим анархизмом». «Адигетика» с греческого руководства, путеводитель, ведущая идея. Мои тогдашние манифесты и брошюры, опубликованные после закрытия вопросов жизни, вызывали, как известно, всеобщую брань и насмешки – В самом деле, все эти тогдашние мои публикации были весьма незрелые, неосторожные и самонадеянные. Но все же в них заключалась некоторая правда, никем до меня не высказанная. Первоначально Блок почувствовал эту правду. То есть, что уж если бунтовать, так бунтовать до конца, не останавливаясь на половине пути. Но потом, под влиянием всеобщей травли, смутился и отступил. Это случилось спустя два года после первых наших ночных бесед о перманентной революции. В это время произошло мое духовное сближение с Вячеславом Ивановым, который на своих знаменитых беседах на башне, он жил в то время на Таврической улице, объединял самых разнообразных людей, начиная с блока и кончая многими из теперь всему миру известных большевиков. На башне неоднократно бывал Луначарский, участвовавший, в частности, в одной из дискуссий об Эросе. По словам Бердяева, он видел в современном пролетариате перевоплощение античного Эроса. Его блока «Концепция неприятия мира» встретилась с моим мистическим анархизмом. Три сборника факелов встали излюбленной мишенью для обстрелов критиков всех сортов и качеств. Яростнее всего восстали против файкелов те, кому, казалось бы, менее всего надлежало против них восстать. Тут уж было дело не в идеях, а совсем в ином, о чем говорить сейчас невозможно, да и впоследствии едва ли понадобится. Чулков имеет в виду обострение своих личных взаимоотношений с Аблоком, блоком с Энгипиус и а -белом. Помимо идей, параллельно с теорией, Шла тогда весьма сложная, запутанная жизнь. Чувство катастрофичности завладела поэтами с поистине изумительную, ничем не силою. Александр Блок воистину был тогда персонификацией катастрофы. И в то время как я и Вячеслав Иванов, которому я чрезвычайно обязан, не потеряли еще уверенности, что жизнь определяется не только отрицанием, но и утверждением, У блока в душе не было ничего, кроме все более и более растущего огромного нет. Он уже тогда ничему не говорил да, ничего не утверждал, кроме слепой стихии, ей одной отдаваясь и ничему не веря. Необыкновенно точный и аккуратный, безупречный в своих манерах и жизни, гордо-вежливый, загадочно-красивый. Он был для людей, близко его знавших, самым растревоженным, измученным и в сущности уже безумным человеком. Блок уже тогда сжег свои корабли. Великое свое отрицание Блок оправдал своим подлинным страданиям. Размножившиеся тогда декаденты, в большинстве случаев из-за моды, ипотировали буржуа. И с их легкой руки, и до наших дней возникающие школы продолжают свое легкомысленное занятие, даже не догадываясь, какую какой ценой купили себе право на это отрицание старшие декаденты. «Мои отношения с Блоком всегда были неровны. То мы виделись с ним очень часто. Однажды случилось, что мы не расставались с ним трое суток, блуждая и ночуя в окрестностях Петербурга. То нам не хотелось смотреть друг на друга. Трудно было вымолвить слово и прислушаться к тому, что говорит собеседник. На то были причины. Иногда наши разногласия достигали какого-то предела и находили даже внешнее себе выражение – Эти отталкивания случались именно около тех тем, которые казались каждому из нас самыми заветными. Таких взрывов в наших отношениях было три. Первый – это письмо Блока о Соловьеве. Второй – отречение Блока от мистического анархизма. Третий – спор наш об интеллигенции и народе. Отречение Блока от мистического анархизма было официально подтверждено в его письме в редакцию, в котором он писал «Высоко ценя творчество Вячеслава Иванова и Сергея Городецкого, с которыми я попал в одну клетку, я никогда не имел и не имею ничего общего с мистическим анархизмом», о чем свидетельствуют мои стихи и проза. Весы, 1907, номер 8. Вот это последнее столкновение произошло в тысяча девятьсот году по поводу доклада блока «Интеллигенция и народ, прочитанного им сначала в религиозно философском обществе, а потом в литературном обществе. Чулков ошибается. Заглавие доклада блока Обожествление народа в литературе. Название предложил С. А. Венгеров в Золотом Руне тысяча номер один. Доклад опубликован под заголовком «Россия и интеллигенция». Статья «Интеллигенция и народ» написана Д. Мережковским. Речь 1908 года, 16 ноября. Впоследствии печаталось под названием «Народ и интеллигенция». Литературное общество было основано в Петербурге в 1907 году. Содержание этого доклада теперь всем известно – потому что в 1919 году Алконост издал его вместе с другими статьями Блока отдельной книжкой. Книга статей Блока называлась «Россия и интеллигенция». Доклад Блока был весьма примечателен своим пророческим духом. Поэт в самом деле с необычайной остротой предчувствовал стихийный характер надвигавшейся революции – Он был сам сейсмографом, свидетельствующим, что близко землетрясение. Чувство катастрофичности всегда было присуще и мне, и не эти предчувствия вызывали мое возражение Блоку. Мне был неприятен в его докладе тот невыносимый удушающий пессимизм, которым веяло от всего этого мистического косноязычия. Я тогда уже устно и печатно возражал Блоку. Чулков имеет в виду свою статью, «Мементо море», речь, 1908, 22 декабря, номер 315. Теперь, конечно, я бы иначе возражал ему. Но от сущности моего тогдашнего возражения я и теперь не отказываюсь. Я и теперь думаю, что приписывая нашей интеллигенции такие свойства, как индивидуализм, эстетизм и отчаяние, Блок глубоко ошибался. Я не отрекусь от моих тогдашних слов. Неужели не ясно, что все три темы, влюбившие в себя поэта – индивидуализм, эстетика и отчаяние – все эти темы являются предметом ненависти нашего интеллигента? Неужели Блок не понимает, что влюбленность в эти темы есть крайнее декаденство. И неужели не очевидно, что декаденство полярно по отношению к интеллигенции? Интеллигенция, со времени Белинского, утверждавшая идею общественности и народолюбия, со времени Писарева провозгласившая парадоксальное разрушение эстетики и, наконец, в лице своих революционеров объявившая войну апатии и костному отчаянию. Что общего имеет эта интеллигенция с тем орхидейным интеллигентом, который расцветает в дикадентской оранжереи? Образ двойника заслонил Блоку образ интеллигенции, и печать смерти на лице этого двойника Блок принял за печальный знак гибели всего нашего общества. Иные пессимисты, пожалуй, готовы будут признать пророчество Блока – исполнившимся с буквальной точностью. Но я и теперь не склонен к такой мрачности. Я и теперь готов подписаться под тогдашними моими строками. Поэт был несправедлив к нашей интеллигенции. Он слишком умолил ее добродетели и, с другой стороны, слишком польстил ей, предположив, что она стоит на той высокой ступени культуры, откуда видны последние противоречия нашей жизни и где у слабых кружится голова над раскрывшейся бездной. У Глеба Успенского есть очерк «Овца без стада». «Овца без стада» – очерк написан в 1877 году. В нем отразились впечатления автора от встреч с народниками за границей. В этом очерке фигурирует Балашовский барин, который непрестанно печалуется о народе и вечно к нему стремится, но исхождение его в народ ничего не выходит. «Мешает мне мое в высшей степени ложное положение, положение барина», — признается он. «Заметьте, что я говорю, мешает положение не интеллигентного человека, а просто барина». Я боюсь, что Блок попал в это ложное положение, как выражается герой Глеба Успенского. И это вовсе не значит, что у Блока нет связи с народом, с Россией. Охотно верю, что такая связь имеется, но не там она, где думает Блок. Любовь к народу и родной стране вовсе не требует тех самообличений, которыми так увлекся поэт. И того хождение в народ которыми занялся Балашовский барин. Блок был задет моими возражениями и во втором своем докладе «Стихия и культура», прочитанном в том же 1908 году в религиозно-философском обществе, говорил, между прочим, Георгий Чулков заявил печатно, что вся тема в сущности совсем не об интеллигенции, а о декадентах. Блок настаивал на том, что во всех нас заложено чувство болезни, тревоги, катастрофы, разрыва. Это было сказано 30 января 1908 года. Я напечатал тогда статью «Лицом к лицу». Чулков ошибается относительно времени чтения Блоковского доклада. Блок прочитал его 30 декабря 1908 года. А статья Чулкова появилась в золотом руне спустя месяц в 1909 номер один. Там я писал: Мы все предчувствуем катастрофу, но эти предчувствия не должны, однако, угашать в нас разум. И если наш внутренний опыт подобен динамиту или той бомбе, о которой живописно рассказал Блок, то все же нет надобности бросать эту бомбу так зря, как была она брошена или, что еще хуже, забыта по на столике кафе-де-Пари. Блок однажды заявил, что он ничего общего не имеет с мистическим анархизмом. Это верно. Зато он имеет нечто общее с анархическим мистицизмом, с тем подозрительным мистицизмом, который лишен знания и определяется лишь настроением и лирикой. Так мы с Блоком пугались друг друга, чувствуя, что с одной катастрофой в душе не проживешь. Меня удивлял и раздражал тогда обличительный тон выступления Блока. Я не видел и сейчас не вижу, во имя чего, собственно, поэт восставал против интеллигенции. Его цитата из «Переписки с друзьями» была для меня неубедительна, ибо у Блока еще менее было прав на учительство, чем у Гоголя подразумевается книга нв Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» 1847. Цитаты из нее приводится Блоком в статье «Народ и интеллигенция». «Наша общая беда была в том, что никакого имени не было в то время ни у него, ни у меня, у Блока даже до последних его дней. Я тогда еще бормотал нескладно, что я ночной ученик, что я Никодим... Блок даже этого не мог сказать. Никодим, по преданию, тайный ученик Христа, посетивший его ночью с целью более глубоко освоить свет учения Христова. Евангелие от Иоанна. Фарисей, член Синедриона, открыто восстал против первосвященников и фарисеев, когда они посылали служителей схватить Иисуса Христа, помогал Иосифу Аримофейскому при снятии его с креста и погребении. Чулкову был дорог этот образ. В одном из задуманных произведений «Древо познания» должен был действовать учитель Приволен. По внешности дикий чудак, по существу Никодим. Но, несмотря на все наши размолвки, я любил Блока. Я понимал до конца весь тот волшебный мир – которым котором жила и пела его душа. А поэт ценил во мне то, что со мною можно было говорить не по-интеллигентски, что я с полуслова понимаю его символический язык. Но надо признаться, что тот дурной анархический мистицизм, в котором я упрекал Блока, был и мне свойственен, если не идейно, то житейски, биографически. Это уж была болезнь эпохи. И первым ее проявлением была ирония. Александром Блоком в 1908 году была написана статья с таким же названием «Ирония». Статья о Блоке «Ирония» была опубликована в газете «Речь» 7 декабря 1908 года. «Самые живые, самые чуткие дети нашего века», – писал он, – поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь сродни душевным недугам и может быть названа иронией. Ее проявление – приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольской издевательской провокаторской улыбки, кончается буйством и кощунством. И все мы, современные поэты, у очага страшной заразы, Все мы пропитаны провокаторской иронией Гейне, той безмерной влюбленностью, которая для нас самих искажает лики наших икон, черницы, чернит не ризы наших святынь. Гейна Генрих, 1797-1856, немецкий поэт, прозаик, публицист. В произведениях Гейна, впрочем, как и у Байрона и у Некрасова, Романтическая ирония, обнажавшая разлад мечты и действительности, претерпела эволюцию, приобретя оттенок горечи провокаторства. Поэт равно иронизирует и над объективным злом, и над собственным бессилием в его преодолении. Кто знает то состояние, о котором говорит одинокий Гейны? Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо. Ведь это крик о спасении. Эта жуткая ирония, которая всегда присутствует в романтической поэзии, была культивируемая всеми нами в ту петербургско-дикаденскую эпоху. Эта ирония казалась необходимой, как соль к трапезе. Без нее нельзя было написать стихотворение, прочесть доклад, поговорить за ужином с приятелем. Даже влюбляться без иронии казалось многим чем-то вульгарным и неприличным. Это была эпоха петербургского альманаха «Белые ночи», иронического пролога к трагедии смерти Федора Сологуба, где есть пародия на Блока. В петербургском альманахе «Белые ночи», вышедшем в 1907 году, Напечатаны произведения М. Кузьмина, М. Волошина, Вячеслава Иванова, С. Городецкого. Редакторами были А. Блок и Г. Чулков. Чулков неточно воспроизводит название пьесы Ф. Сологуба. Победа смерти. 1908». Пародирование и ироническое переосмысление мотивов блоковской поэзии можно обнаружить в репликах поэта являющегося действующим лицом пролога. Это была эпоха бесконечных каламбуров и мистических двусмысленностей. Каламбур и любил Блок, но иногда он защищался от них шутками и эпиграммами. К сожалению, это была эпоха, когда мы все злоупотребляли словами, и при этом слово не расходилось с делом. Многие из нас для красного словца не жалели заветного. Это были дни и ночи, когда мы нередко искали истины на дне стакана. Однажды, когда я писал рассказ «Одна ночь», а Блок только что написал стихи «Белая ночь», а в это время Андрей Белый яростно бронил в весах и меня, и Блока, Александр Александрович сочинил шутливое «Четырастишее». Чулков одною ночью занят, Я белой ночью занялся, Ведь ругань белого не ранит Того, кто все равно спился. «Одна ночь» — незаконченный рассказ Чулкова, Рукопись хранится в Аргали. Стихотворение «Белая ночь» датировано облоком 28 мая 1908 года. В старинных учебниках истории всегда можно было найти главу, Распущенность нравов накануне революции. В этой исторической обстановке Александр Блок писал свой балаганчик, незнакомку и позднее снежную маску. Снежная маска книга стихов, изданная в тысяча девятьсот седьмом году, написана под впечатлением знакомства с актрисой драматического театра В. Ф. Комиссаржевской Натальей Николаевной Волоховой. 1878-1966. Ее черты воспроизведены в образе одной из героинь повести Чулкова «Слепые». В апреле 1912 года на третьей книге своих стихов, переизданной Мусагетом, Блок сделал мне надпись «Милому Георгию Ивановичу Чулкову на память о пережитом вместе». Так это и было. Самое страшное и опасное, что в те дни соблазняло души, воистину нам пришлось пережить вместе с ним. Однажды блок, беседуя со мной, перелистывал Томик Братынского. Братынский Евгений Абрамович, тысяча восемьсотый, тысяча восемьсот сорок четвертый, поэт, мастер элегий. И вдруг неожиданно сказал Хотите, я отмечу мои любимые стихи Братынского? И он стал отмечать их бумажными закладками, надписывая на них название стихов своим прекрасным точным почерком. Закладки эти почти истлели, и я хочу сохранить этот список любимых блоком стихов. Вот эти три стихотворения. «Когда взойдет деница золотая, в дни безграничных увлечений, наслаждайтесь, все проходит». Этот выбор чрезвычайно характерен для Блока. Смешение живой радости и тоски в первой пьесе, жар восторгов несогласных, свойственных превратному гению и присутствие, однако, в душе поэта прекрасных соразмерностей во второй и, наконец, заключительные стихи последнего стихотворения, где Баратынский утверждает, что и веселью к печали На изменчивой земле боги праведные дали, Одинокие крылья. Все это воистину Блоковская. Быть может, задумавшись над этими стихами, Блок впервые замыслил ту тему, какая впоследствии стала лейтмотивом его «Роза и креста». «Роза и крест» – драма о Блока, написана в 1912-1913 годах. «Сердцу закон неприложный, Радость страдания одно, Радость, о радость страдания, Боль неизведанных ран». Песня героя пьесы Бертрана, прозванного «Рыцарь несчастья». Впрочем, надо с большой осторожностью говорить о замыслах Блока. Он всегда исходил не от замысла, а от образа символа. Поэт мыслил вещами уподобляя Синому безмерно более высокому источнику бытия, которому приписано это свойство мудрецами. Так и Блок, даже впадая в парадоксальные крайности, всегда стремился освободиться от смысла. Он сам придумал иронический термин «священный идиотизм». Однажды он воистину злоупотребил этой двусмысленную добродетелью. В один прекрасный вечер, он объявил, что у него в душе возникла тема драматического произведения. На вопрос, какая же это тема, Блок ответил очень серьезно – «Аист на крыше и Заря». Напытливое замечание, что это, пожалуй, маловато для трагедии, Блок стал уверять, что ничего другого у него нет в душе, но что «Заря» и «Аист» вполне достаточны для пьесы. Однако из этого «Аиста» ничего не вышло. Берленовский нюанс, оттенки с французского, не исключали в Блоке любви к точности. Только Блоковская точность была другого порядка, чем точность внешних и трезвых душ. Правда, Блок не достигал математического символизма Эдгара. По-видимому, речь идет об Эдгаре Аллани Непо. 1809-1849 американском писателе, оказавшем влияние на французских и русских символистов. Его произведения строились на тотальном эффекте, который должен был являться интегральной суммой многочисленных компонентов, включая железную целесообразность звеньев сюжета, единство предмета и стиля. По высоко ценил сознание – которому доступны интуитивные прозрения, но которое ставит их под железный контроль логического анализа. Эти особенности творчества писателя Чулков и обозначил термином «математический символизм». Но, однако, в его поэзии, особенно в эпоху ночных часов, стали преобладать ямбы, кристаллы прозрачной ясности и незыблемой формы. Ночные часы – Четвёртый сборник стихов Блока, 1908-1910. Но Блок никогда не был способен к прочным и твердо очерченным идейным настроениям. Геометризм, свойственный в значительной мере Владимиру Соловьёву, был совершенно чужд Блоку. Поэт любил не самого Соловьёва, а миф о нем. А если и любил его самого – то в некоторых его стихах, и даже в его письмах, и даже в его каламбурах и шутливой песни «Белая лилия». «Белая лилия» – пьеса 1880-го Владимира Соловьева, впервые опубликована в 1893 году. Едва ли Блок удосужился когда-либо прочесть до конца «Оправдание добра». «Оправдание добра» 1897-й. Богословское сочинение Владимира Соловьева, трактующее этические вопросы. Блок не хотел и теории, ему надобен был мятеж. Но чем мятежнее и мучительнее была внутренняя жизнь Блока, тем настойчивее старался он устроить свой дом уютно и благообразно. У Блока было две жизни – бытовая, домашняя, тихая и другая – безбытная, уличная, хмельная. В доме у блока был порядок, размеренность и внешнее благополучие. Правда, благополучия подлинного и здесь не было. Но он дорожил его видимостью. Под маской корректности и педантизма таился страшный незнакомец-хаос. В прекрасных анапестах стихотворения Кмузе, написанных уже в 1912 году, Блок сам еще раз подводит итоги своей жизненной судьбы. А напест – трехсложный стихотворный размер с ударением на последнем слоге. Кто была его муза? Зла добрали, ты вся не отсюда, мудрено про тебя говорят. Для иных ты и муза, и чудо, для меня ты мучение и ад. Недавно я перечитал его «Розовый крест». Это одна из немногих попыток Блока выйти из магического круга иронии и отрицания. В жертве Бертрана поэт мечтал найти, наконец, оправдание и смысл нашей жизни. Но должно быть не положительное утверждение бытия, а его переоценка до конца свойственны были хмельному сердцу поэта и была роковая отрада в попирании заветных святынь и безумное сердце у слада это горькая страсть как полынь конец книги читала ирина севрюгина